могут в нынешних условиях спасти город от весьма тяжелых финансовых потрясений. Акции будут по-прежнему выбрасываться на рынок. Возможно, что Хэллу и Стэкпалу придется частично ликвидировать свое предприятие. Одно несомненно. Если к утру не будет собрана весьма солидная сумма для покрытия тех платежей, которые предстоят завтра Хэллу и Стэкпалу,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 Дело рук одного человека, Каупервуда. Американская спичка справилась бы со своими затруднениями и городу не угрожало бы сейчас никакой опасности, если бы господа Хел и Стэкпл не совершили роковой ошибки, обратившись за поддержкой к этому субъекту. Мистер Арнил сделал паузу и мистер Норри Симс